лида шмыгнул носом отнесу про Германию родственники пронюхали очень скоро и решив что Вита одурела в результате долгого наркоза побежали жаловаться Грише Соколову что ей в ГДР делать удивился Гриша в Париж бы это да через 2 месяца Вита провожалась на белорусском вокзале в Германию и была как с картинки Вита, если б кто знал, что у вас брюхо распор от, прошептал Юрка. Дурак. Вита невольно шлёпнула его по щеке. Ванколор стоит, он мне и чемоданчик поносит. Росту скажу, пригрозил Юрка. Росту я привезу кожаную куртку, если они только есть там в природе, а эту свою пусть выкинет к моему приезду, а то я сама. Чего я ему, дура, не велела прийти? Вита была очень красивым в голубом английском плаще, в высоких новых сапогах, скрывающих отёчность ног, сапоги тёмно-коричневые под цвет глаз. Так, чуть везгливым, но всё равно очаровательным голосом крикнула Вита: "Родные, прощайтесь, девушка едет в Европу. Господи, вот он". По перону бежал Рост, спузатый от газетного кульга Авоськой. Он что-то буркнул рот свиком и за шею, как живого, вытянул из овойски скунса. Стеклянные глаза зверька хищно уставились на Виту. С ума сошёл, засмеялась Вита, накидывая мех на плечи. Весна уже. Пиво стало нагреваться. Ёрка двинул сумку с бутылками под скамейку, и подставило лицо под бесполезное апрельское солнце рост посапывал, уронив голову на кожаный воротник речной трамвайчик плыл к ленинским горам время от времени мягко шмякаясь на остановках то аллевой, то а правый причал Весенняя река ещё не освободилась от гадости. Подёрнутая нефтяными потёками вода несла оттаившие бумажки, неутопающие бутылки и разноцветных селездней. Иногда трамвайчик натыкался на разломанные доски. Они заныривали под него и в пузырях, как газированные, выныривали сбоку. Ленинские горы. Недавно таивший пляж был пуст. Горько дамились кучи прошлогоднего мусора, облезлые скамейки пустовали, земля смачно пружинила под ногами. Рост вёл Юрку к своему любимому месту, к церкви. Там он загорал в выходные и в свободные по донорской справке дни. Крош он сдавал с незапамятных времён. не столько из-за денег, хотя и из-за них тоже, как из-за этих двух свободных дней. Склон поцыхал к верху, Расцслав Михайлович повесил полевую сумку на сучок и разодрал по швам вытянутые из кармана крокодил. Там дальше хуже ходят. Здесь в самый девки раз, сверху целькой, внизу река. Круглый стадион за рекой кричал песни, сюда не долетали, притихшенные расстоянием и вкусным дымом, вырастающим из мусорных куч. Юрка открыл бутылку об бутылку, пробка косо метнулась в сторону. Юрка, Юрка, вздохнул Рост, увидут у нас виточку, выйдет твоя жена снова замуж. И Виталя туда же перекинется, соединился бы ты с ней со своей Лидой. наново. Жон меняет столько время терять. Вы Лиду не знаете, робко возразил Юрка. Да не всё ль равно, фыркнул Расслаф Михайлович. Тёща зато какая, живи не хочу, только радуйся. Юрка подал ему открытую бутылку и стал обдирать вяльного леща. Рост засунул горлышко в рот как-то сбоку, не разжимая губ. Свежее Сколько сортов пива, как думаешь? Чёрт её знает. Юрка пожал плечами. 10, 20. А 400 не хочешь? Я в Венгрии даже вишнёвое пил во время войны, после, пока в госпитале лежал. И нальют вина и без чувства вины. Чего нальют, кто, не понял Юрка.